Глава одиннадцатая. Утро началось с разочарований. Во-первых, я замёрзла, вопреки тёплому одеялу. Всю ночь мяла его, комкала, а в итоге его всё уронила. Так и проспала остаток ночи под прикрытием одной только футболки, которую использовала вместо пижамы. Славы небу, что у меня хотя бы она осталась, я же с дуру почти все вещи на фальшивую квартиру перевезла. Единственный минус — Футулочка моя, невзирая на свою безразмерность и мягкость, свойству иметь термобелья, увы не обладала. Во-вторых, и это куда важнее, вместе со шмотками, гадкие воры упёрли и мой набор красок для волос. Почти все волшебные, безумно дорогие моему сердцу тюбики с подписями от ведьмы достались этим жадным тварям. У меня же случайно завалялся лишь экспериментальный голубой. Непредсказуемый эффект, который бесспорно радовал взгляд, но только мой, а не Босса. Самое ужасное, что с момента последней покраски прошло уже 3 дня, и мои волосы даже без мытья стали почти естественными. Осталось добавить капельку шампуня, и в зеркало на меня взглянет платиновая блондинка. Тьма. Что же делать-то? Я так боялась увидеть в отражении белокурую куколку, чей образ ассоциировался со всем плохим в моей жизни, что натянула на голову шёлковый шарфик из числа тех, что расписывала сама, завалялся под диваном, что и сохранила его при мне. Сородив некое подобие банданы, удовлетворённо вздохнула. Плевать на дресс-код и прочую белиберду. Сегодня на работу я пойду так. К тому же выглядит это совсем не стрёмно, стильно даже. На завтрак приготовила яичницу с сыром и помидорами. Быстро, вкусно, сытно. Идеально же? Пока ждала, когда хозяин дома спустится к столу, сделала еще и бутерброды, на случай, если его величество босс не любит глазунью. Вместо чая сварила его любимый кофе без добавок. Себе же в чашку набухало и сливок, и сахара, ибо от горького черного у меня и жога. Эр Грэм спустился ровно за полчаса до выхода из дома. Аккурат как пообещал мне вчера вечером. Кивнул в знак приветствия и всё. Ни слова больше ни полслова. Молча съел бутерброд, снял пробу с яичницы, после чего также молча выпил свой кофе и ушёл выгонять из гаража в недорожник. А я такая осталась сидеть задумчивым видом, тщетно пытаясь понять, что бы это всё значило. Я чем-то его умудрилась обидеть, а когда успела, ему не понравилась моя еда, бандана «Я? Что?» Пока ломало над этим голову, директор вернулся, посмотрел на меня хмуро и сказал. «Платок можешь не надевать. В салоне тепло». «Эм, он что, машину греть ходил? С такой-то каменной физиономией?» «Спасибо, но мне так больше нравится». Попыталась я отстоять место шарфика на моих волосах, однако Эр-зверь рявкнул. «Сними». И я, тяжело вздохнув, стнула шёлковую маскировку со своей блондинистой головы. На лице оборотня не дрогнул ни один мускул. В глазах не появился сальный блеск, который я видела у дядиных приятелей, когда он показывал им меня как товар на аукционе. Босс скользнул по моей светлой макушке равнодушным взглядом, снял с шелковики пальто и бросил его мне. "Время", сказал оборотень, постучав по циферблату наручных часов. поехали. И мы поехали. А на столе осталась посуда, которую вечером после очередного сумасшедшего дня мне предстояло помыть, ибо договор обязывает. Может, намекнуть Эру Грэму о пользе посудомоечной машины? Вдруг он просто о ней не задумывался? Мужчины — странные существа, их куда больше волнуют мировые проблемы, нежели домашние. Тем же днем. Гидоан смотрел на блондинистую вертихвостку, мило болтавшую с его младшим братом, и мысленно представлял, как выгонит ее через неделю вон. Ни за что. Просто так. Как на ее смазливой мордашке отразится разочарование, а очаровательные ямочки на щеках исчезнут вместе с радостной улыбкой, когда она осознает, что не прошла испытательный срок. И двери ИС для неё отныне закрыты, как и двери его кабинета и главное его дома. Зараза, буркнул себе под нос Обрытень, пролив кофе. "Успокойся, босс", отвлеклась от обсуждения гонок Меган, вспомнив наконец, чья она ассистентка. "Я сейчас всё решу". Прощебетала эта пташка, протягивая ему салфетки, чтобы почистить пиджак. Сама же отсев от Эдвина, к которому последние минут 10 липло, принялась торопливо промакивать стол, устраняя последствия маленькой аварии. Вообще-то это было обязанностью официантки, но звать её Gideon не стал, с удовольствием наблюдая за Мег. У меня есть отличное средство от пятен. То есть было. Воодушевления хватило лишь на первую часть фразы, но я всё равно что-нибудь придумаю, честно-честно. Пообещала она возвращаться на своё место рядом с седом. Симпатичная. Хм. Что-то слишком часто он начал отмечать её внешнюю привлекательность, игнорируя недостатки, которых тоже хватало. Голубые, будто лазурное небо, глаза завораживали, как этот светлый цвет волос с холодным пепельным отливом, что почему-то совсем не делало девушку похожей на снежную королеву, скорее наоборот. Она была солнечной, яркой и позитивной, как экзотический попугайчик, которого хотелось посадить в клетку, чтобы любоваться самому. И трескотню этой маленькой птички он тоже хотел слушать сам, потому и бесился, глядя, как шустро Эра Донован нашла общий язык с его братом. А ведь еще с утра оборотня раздражала то, как быстро взятый с улицы питомец освоился в его доме. Половину своей жизни Гидон привык начинать день с чёрного кофе, без бутербродов и яичниц, без овсяных каш и прочих кулинарных вариаций, которые все нормальные люди предпочитают заталкивать в себя на завтрак. Ему для оптимальной работоспособности требовался только кофе, хороший, крепкий, пустой, без сливок, сахара и уж тем более без корицы, которую это хозяюшка с повязанным на голову платочком, умудрилась откопать в кухонном шкафу. Пришлось пробовать ее стряпню, хотя кусок в горло не лез. А она еще и маячила рядом, преданно заглядывая в глаза и интересуясь, понравился ли ему завтрак. Лучше бы это был обед. Сейчас бы он с удовольствием сожрал сковородку глазуньи, приготовленной Мэган для него, а не любовался тем, как они, сидя за столом в ресторане, рассматривают с Эдвином фотографии на зерафоне парня, практически касаясь друг друга лбами и улыбается при этом так радостно, так восторженно, что охота не только уволить паршивку, но и выгнать из дома прямо из сегодня. Тяжело вздохнув, Гиддон прикрыл ладонью глаза. Мстительность котам, конечно, свойственна, но не доходящая же до абсурда. Если верить письму эры Рьявы, сегодня он должен был чувствовать себя гораздо лучше, чем в предыдущие дни. и раньше ее прогнозы его не подводили. Но что-то определенно шло не так. Раздражение, точно колючий ком, зрело в нем с самого утра, то разрастаясь и царапая острыми иглами нутро, то снова сжимаясь и затихая где-то в районе солнечного сплетения. И каждый раз эти метаморфозы начинались в присутствии Мэг. Ее следовало отселить от него как можно скорее. Вопрос «куда?» В офисе спать нельзя, только работать. На отель у девчонки не хватит денег, а у него нет никакого желания её спонсировать, оплачивая ночлег. Куда её тогда деть? В приют? Или может запереть в подвале вместе с отцовской коллекцией книг, которая не вместилась в книжный шкаф в кабинете? Она же вроде как писательница, должна оценить. Поймав себя на очередной извитительной мысли, поддержавшей отнюдь не гуманную идею, Гидеон потер виски, хмуро глядя на парочку, устроившуюся напротив. Какого бирса он согласился встретиться на обеде с братом? А эту мышь белую зачем с собой взял? Чтобы бедненькая поела, так? Теперь вот мается из-за проявленного сострадания. Идиот. «Обедать собираешься? Или, может, ты не голодна?» Спросил оборотень девушку, не сумев полностью избавиться от ехидства, которая буквально сочилась из него. Эдкон ядом всё кругу забрызгает, забыв, что родился львом, а не змеем. Годна. Не заметив его недовольства, отозвалась ассистентка или сделала вид, что не заметила. Спасибо, босс. Очень вкусно. Похвалила она заказанные им блюда, к которым вернулась, отрывавшись от проклятых фотографий и главное от Эдвина. Гидеон и представить себе не мог, судя по её манере вождения, Что ты пигалится так любят автомобильные гонки. Зато он отлично знал, что в них по уши увяз Эд. Это сильно не нравилось Веронике и старшей Эри Ли, которые опекали парня как курица цыплёнка. Эй, мы на минуточку, уже не 5 лет, а 25. Неудивительно, что он пытался найти себя в сфере, не связанной с его семьёй. Игид он был искренне рад за мелкого разгильдяя пока братишка не снюхался с его секретарем. «Ты едешь на световую вечеринку?» Уплетая оплаченный старшим братом обед, недешевый, между прочим, спросил его Эдвин. «Праздник света в загородном отеле?» — уточнила Мэг, сунув нос в блокнот, который таскала с собой повсюду. «Да, Эр Грэм принял приглашение», — ответила она за него, проверив записи. «Я вам не мешаю», Подавив очередную волну раздражения, Гидо он невольно потер место под грудью. Проклятый колючий шар приносил почти реальный дискомфорт. «Смотрю, вы без меня меня женили?» «Еще не женили». Белозуба усмехнулся и подмигнул ему Эд, сверкнув серебряным пирсингом в левой брови. «Но если захочешь, сестренка хоть завтра готова». Шутка не удалась, и без того паршивое настроение оборотня стало еще хуже. Держи свою сестру от меня подальше, приятель, сверля его взглядом процедил Гидеон. Для её же блага. Я бы с радостью, но ты же знаешь Веронику, развёл руками брат. Ему Вероника была единокровной сестрой, а Ги единоутробным братом. Если она чего-то хочет, он многозначительно замолчал, виновато улыбнувшись Мэгган, которая так внимательно его слушала, что даже есть перестала. «Время!» — произнес волшебное слово оборотень и девчонка, забыв обо всем, принялась торопливо уплетать обед. «Так-то лучше!» «Перехочет!» — сказал он брату, имея в виду Веронику, хотя сам неотрывно смотрел на свою ассистентку. И, о чудо! Нервное сплетение в месте, где грудная клетка сходится с верхней частью живота, перестало колоться, точно злобный еж. «Кстати, Эра Донован!» «Завтра в отель вы поедете со мной», — сообщил он как бы между делом и снова улыбнулся, когда девчонка поперхнулась с салатом. «Водички?» — предложил ей заботливо. «Спасибо, я в порядке», — прокашлялась она. «Просто...» «Что?» — заинтересовались оба брата, скрестив на ней взгляды. «А в рабочем костюме на этот праздник пускают?» — завуалировала Меган классическое «мне не в чем идти». Внутренний голос оборотня уже готов был победно воскликнуть: "Попалась! И записать мышку в чёрный список любительниц стянуть деньги из состоятельных мужчин. Если бы не одно но". Гидон точно знал, что ассистентку вчера ограбили, а значит, надеть ей действительно нечего. "Шутишь?" рассмеялся Эд, взяв девушку за руку, от чего Лев чуть не заржачал, забыв, что он человек. Там же вся городская элита соберётся. Хочешь, я подгоню тебе шикарный прикид, Мегги. Себе подгони, огрызнулся Гидон, поднимаясь из-за стола. А во что нарядить моего секретаря? Я сам как-нибудь разберусь.